Глава 13 Осень 1918 года. В Кремль к восьми утра, как обычно, я не поехал. Не поехала к десяти и даже к двенадцати. Можно было никуда не бежать, не заседать и не принимать посетителей. Постельный режим мне прописала собственная жена. Стоило ей посмотреть на доставленное из вцик тело. Ближе к вечеру, когда я сидел над документами и сводками, я вдруг понял, что у меня температура и звон в голове. Хорошо, хоть в здании сената был дежурный врач, да и среди работавших по соседству были Семашка и Обух, оба медики. Впрочем, как там писал Ильич Горькому, «Упаси Боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности». Но врачи-товарищи поступили верно, Сами лечить не стали, просто упаковали и отправили домой. И принялись искать специалистов. Наташа тоже все сделала верно. Хорошо, когда в семье свой медик, ага. Померила температуру, ужаснулась 39 по Цельсию и отправила меня на выселки. Изолировала в одной из гостевых комнат, подальше от остальных обитателей дома в Сокольниках. Утром у нас состоялся целый врачебный съезд. Секретариат председателя в ВЦИК организовал консилиум, членов которого доставили на автомобилях. Володя Обух поочередно представил мне профессора Голубева и совсем старенького профессора ФОХТА, а привезенного из Архангельского Евгения Боткина я и так знал. Светила медицины в марлевых повязках поочередно осмотрели меня, потыкали шпателями в рот. Скажите Ааа! Пощупали руки и ноги, послушали фанандоскопом. «Дышите, не дышите?» После чего в соседней комнате обсудили состояние на латыни и утвердили диагноз. Слова инфлюенса и «гриппус» на фоне всяких там Фебрис катаралис» я вполне понял еще до объявления официального вердикта «испанка» в форме гриппозной пневмонии, затрагивающей нижние доли легкого. Веселенькое дело. Этот грипп удачно легший на истощение и утомление людей в результате мировой войны, взорвался крупнейшей пандемией и унес, если не сто, то миллионов пятьдесят человек. Это при населении шарика меньше, чем два миллиарда. И что-то мне перспектива попасть в эти миллионы очень не понравилась. Уж больно много затеяно, и зуб даю, без моего пригляда, делаете либо загнуться, либо свернуть не туда. И еще неизвестно, что хуже. Утешал лишь положительный прогноз, выданный консилиумом. Велели мне лежать, пить чай с малиной и лимоном, нюхать эвкалипт и выздоравливать. Я, разумеется, взвыл а в цик а идущие переговоры с Антантой, о планы. Но Александр Богданович Фохт, обозвав меня молодым человеком, со здравым медицинским цинизмом заметил, что покойникам планы ни к чему. Насчет возраста он, конечно, опирался на официальные цифры – 59. А так-то мне уже 70, как и ему. Хорошо хоть дожил я до этого возраста в приличной форме. Физические нагрузки, аспирин ежедневно, умелые руки и хитрые снодобья Ян Цзумина. Кстати, а где он сам? Полгода, как я его не видел, только ассистентов. Если температура будет держаться стабильно ниже 37,5 градусов, Фохт завершил врачебную писанину и повернулся ко мне. — Можете работать в постели. — Посетители. Профессора опять перемолвились на своем Тарабарском и разрешили мне видеть пятерых в день, не более 15 минут на каждого. В качестве лечащего врача назначили совсем молодого, по их меркам, доктора Виноградова. Я полюбопытствовал именем-отчеством Владимир Никитич и внутренне поржал. Это же тот самый будущий профессор Виноградов, который лечил Сталина и попал под раздачу в деле врачей. Все-таки узок круг, никуда из него. Голова с утра была легкая, вчерашнего звона не было, и я решил принять первого посетителя, не откладывая. — Евгений Сергеевич? — Да, — обернулся Боткин среди собравшихся к выходу врачей. — А вас я попрошу остаться. За пятнадцать минут не уложились. Проговорили полчаса о режиме содержания в Архангельском, о том, как работает протянутая туда телефонная линия, о просьбах и так далее. Под конец я спросил, а читает ли Николай газеты. Казалось, что нет. Постойте, он вообще не в курсе, что происходит в мире? Его величество это не интересует. И даже капитуляция Германии? И то, что русские войска в Константинополе? Хм. — Пожалуй, это может вызвать реакцию. Я уточню профессора Бехтерева. Если он разрешит, то попробуем читать газеты вслух. После ухода врачей Наташа при помощи Виноградова, поселившегося в соседней комнате, повесила в комнате марлевую занавеску. — Вот теперь ты будешь вещать, как оракул, за пологом. — Ага, гекзаметрами. И я продекламировал стишок Кассиля, насколько мог, лежа на подушках. Цитата из Л.А. «Кассиля» не приводится в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. «Поэт», — иронически снисходительно отозвалась жена, — «хотя доходчиво, передам Симашка для распространения». После врачей из секретариата привезли срочные бумаги и сообщения. Правительство Антанты выкатили венграм частичную оккупацию. Кабинет Михая Коройи ушел в отставку и передал власть социал-демократам. То есть у нас тут наметилась Венгерская Советская Республика. Хотя нет. Там был перегиб на перегибе. Ускоренная советизация закончилась большой кровью, террором и сильным сдвигом вправо, который аукался вплоть до моего переноса. Ладно, попробуем поставить эксперимент на кроликах. Ничего ведь не теряем. А вдруг? полу -лежу принялся набрасывать рекомендации венгерским товарищам. Но тут внизу гуднула машина, и вскоре ко мне в непременной марлевой маске заявился старик. И его волновало ровно то же самое — установление советской власти на равнинах Паннонии. Как вы не кстати заболели, Михаил Дмитриевич? — Очень сложный момент. Большие споры у нас в Совнармине о Венгрии. — И какие мнения? — Это, товарищи! Ильич придвинул было свой стул к кровати, но вовремя спохватился и вернул стул на место. Считает необходимым провести там более глубокую советизацию, обобществить землю, провести полную национализацию, для чего, опираясь на венгерскую советскую партию, выдавить социал-демократов из правительства. Советская партия — это же бывшие военнопленные, да? В основном да, но опыта все равно маловато. Там почти нет людей, переживших сколько-нибудь крупные революции а переход от желания быть революционером, от разговоров и резолюций к действительной эволюционной работе труден и мучителен. Средом, товарищи, понятно. Вы-то что думаете, Володя? Не форсировать. Создавать широкий фонд, тщательно учитывать местные особенности. Голое подожание нашей узкой тактики во всех подробностях было бы ошибкой. Там сейчас идут стихийные захваты земли. Можно на этой волне создать союзное крестьянское движение. Эсдеки, наши военнопленные и часть кистьян будет вполне устойчивая коалиция. Хотелось бы надеяться. Да, я вас поддержу. Именно что не форсировать. Полагаю, без частичной национализации все равно не обойтись. Банки, связь и транспорт, не больше. Я повернулся на бок. Не стоит злить тысячи мелких хозяев. Вот да, в реале эти мелкие стали самой прочной опорой правым, из чего и вылупился первый европейский фашизм. Нет, не в Италии, а как раз в Венгрии. И как бы ни хотелось венграм, а земли короны святого Иштвана придется возвращать хорватам, румынам и словакам. Но в то же время нужно оставить в составе страны все населенные венграми земли, самим же соседям потом легче будет. Шовинистов мы и так не привлечем, а вот умеренных такой компромисс может устроить. Кстати, о национальностях. Что там с евреями? Как и везде, — Ленин пожал плечами. Как война закончилась, многие снялись с места, уезжают в Палестину, в Америку, в Аргентину. А в партиях коалиции? Точных цифр у меня нет. Вы полагаете, необходимо следить за этническим составом? Да. Руководство в особенности. Нельзя давать всякой реакционной сволочи повода именовать советскую власть жидовским правительством. Еще одна причина провала революции в Венгрии – чрезмерное участие евреев. Наши конспирологи любили всякие списки ленинского совнаркома, где евреям приписывали чуть ли не 90%. Но Будапештскому советскому правительству даже ничего приписывать не надо было. Ну и вся мелкая буржуазия, только что уязвленная антантой в национальных чувствах, сильно такую власть не полюбила. Так что мы эти грабли обойдем, обойдем. — И еще! — Ленин испытующе поглядел на меня из-под Те же самые товарищи настаивают на том, чтобы отправить на помощь войска. — Да они что там, рехнулись? — не выдержал я. — Это ж как раз через Галицию, где война. Как они себе это представляют? Я закашлялся, из соседней комнаты немедленно появился виноградов и со всей врачебной непреклонностью выставил товарища Ульянова, невзирая на наше возражение. Войска! Я лежал на подушках, утирал выступивший пот и вспоминал. Венгерская Красная Армия дралась, как черт, всыпала румынам, отбивалась от французов. Нет, плохо они этих мадьяр знают. Я лежал в постели, каждый день меня обследовал Виноградов и Наташа. Изредка заходили Маша или Соня, вздыхали, ставили стакан с питьем на столик и уходили. Дочкам строго-настрого было запрещено нарушать карантин. Компанию мне составляли по преимуществу наши новые кошаки. Марсик II, такая же ласковая и разбойная рожа, как и его отец Марсик I, и трехцветка киса. Понемногу мне разрешили вставать и работать за столом, а через неделю — гулять. И мы с Цезарем полчасика утром и вечером топтали тропинки парка. Хвостатый перерожденный, в силу своего солидного для собак возраста, за палочками бегал неохотно, предпочитая просто идти в ногу. Видимо, от належания кошек на груди и от прогулок мне становилось все лучше и лучше, Невзирая на постоянные придирчивые взгляды Виноградова и двух охранников, без которых меня в лес не выпускали, там, на хорошо ведомых дорожках, я и посетителей принимал. Проект декретов о ликвидации беспризорности и безграмотности я читал. Что по обеспечению? Алексей Власович Тулупов, нынешний министр просвещения, был еще из тех первых кружковцев, с кем я свел знакомство двадцать лет тому назад. И за все это время он ни на шаг не отступил от идеала. Интеллигенция должна служить народу и, в первую очередь, народному образованию. Даже служба в царском министерстве его не изменила. Структура чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности определена, кадры подобраны. В первую очередь мы создаем методические материалы, букварь для взрослых, сборники текстов, упражнения, прописи и так далее. Привычным, занудно-методическим голосом начал Алексей. «Одновременно в двадцати губернских городах создаются курсы подготовки учителей. Первый выпуск через три месяца». «Долго. Быстрее не получается», — продолжил нудить Леша. «Все делается в рамках общественно-трудовой повинности, не более восьми часов в неделю». Я кивнул и подумал. Как при таком монотонном речитативе у него члены коллегии министерства не засыпают? Или засыпают? Надо бы узнать потихоньку, просто из интереса. Далее разворачиваем пункты ликвидации безграмотности из расчета по одному в каждом населенном пункте, где есть хотя бы 15 неграмотных или 25 малограмотных. Охват. В первый год до 3 миллионов, далее 6 и 10. При соблюдении темпа за шесть лет должны управиться». «Ну да. У нас сейчас грамотность, благодаря артелям, 46%. Выучить надо миллионов пятьдесят, пятьдесят пять». «За шесть не получится. Закладывайте минимум десять». «Почему это?» — поджал тонкие губы Тулупов. «Вот расчеты. Неизбежные накладки раз. Нежелание два». Масса неграмотных на национальных окраинах — три. Кстати, туда нужны буквари на местных языках. Но тут-то хоть ясно, что делать. А вот с беспризорными... Жаль, что Феликс Эдмундович у нас в непримиримые подался. Ох, как жаль, как раз по нему задачка. И штук двести Макаренко тоже не наблюдается. Наверное, надо идти его путем. Трудовые колонии при артелях, а кое-где и при заводах. Обучение, работа, самоуправление, самообеспечение. Иначе не вытянем. Денег на одни только срочнейшие, первоочередные задачи нужно не знам сколько. Но тут хоть Свинцов подсказал. Из всего внутреннего долга в 40 с лишним миллиардов рублей на аристократию и буржуазию приходилось почти 35. А составляла эта группа всего 5% от кредиторов. Значит, этот долг можно отменить или заморозить, Без опасений. Эти люди нас и так, прямо скажем, не любят. А вот 95% остальных, кто покупал все эти займы победы по одной-две облигации, еще и позлорадствуют. Так что мы сможем отложить платежи по ним лет на 10-15, а в качестве компенсации объявим о заморозке крестьянских долгов на 3 миллиарда, перешедших к Свинцову в ходе ликвидации поземельного банка. А дальше видно будет но, скорее всего, отменим их совсем. Почему не сейчас? Да просто, чтобы рычажок сохранить. В общем, за ту неделю, что я болел, успел немало. Пришлось утвердить профсоюзную программу самоуправления на предприятиях. В ЦИК провел ее своим указом. Потом меня посетил Насарь с программой школ для практиков по обмену опытом. И что-то мне эти школы больно масонские ложи напомнили. Эдакая внутренняя партия. Так что отложил на подумать. Затем САПКО, утверждение о малой железнодорожной программы ну там Вторая колея, некоторые жизненно необходимые ветки, о включении физического института Лебедева в структуру Академии наук и переводе на государственный бюджет, утверждение проекта Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде обскакали все-таки оленей. Результаты геологической экспедиции за Инту. Нашли уголь в речке Уси. А где Воркута? Кондратьев с вопросами по первому государственному плану электрификации и модернизации, который очень хочется принять на будущий год. Плодотворно, в общем, поболел. Наверное, это все мой организм образца 21 века, колотый, переколотый, бившийся с такими штаммами гриппа, что нынешняя испанка только нервно вздыхает. На следующий день, после того, как докторюги признали меня окончательно здоровым, приехал Митя. Он предупредил заранее телеграммой и очень просил быть дома. Ради такого я пошел даже на использование служебного положения в личных целях, отправил за ним на вокзал свое авто. Мявкнул клаксон, Иван распахнул ворота, и авто въехало в гараж. Прошла минута, другая, но Мити все не было хотя дойти от калитки до дома секунд тридцать. — Ну и где он? Сколько ждать можно? — вопросил я мироздание. — У ворот стоит, — просветила меня жена. — И что он там делает? — Ты не поверишь, целуется. — Ну, я-то поверю. В мое время этим где только не занимались. Это здесь такие фокусы за рамками приличия. Но, пардон, с кем? — Он с девушкой приехал. — Здрасте, подвиньтесь. А девушке в телеграмме не сказано ни слова. — Ну да ладно, будем поглядеть. Хотя я еще не забыл, смотрен, приведенного Дашей поручика Бородулина. Одна надега на Митьку, парень не дурак, должен был правильную девицу выбрать. Но тут ведь такое, любовь зла, и что там... Поток мыслей был прерван, наконец-то зашедший в дом парой. — Познакомьтесь, это Ольга. Митя сиял. Стройная девушка с зелеными глазами, немного подавленная необычной архитектурой и вообще всем устройством дома, около которого дежурили два часовых, тряхнула рыжей головой. — Здравствуйте. — Да что ж вы стоите? — подхватилась Наташа. — Проходите, раздевайтесь. Молодые сняли свои кожаные куртки, но тут на сына запрыгнул весь молодняк — Сонька, Машка, Виталик и Ванька, а нам с женой досталась Ольга. Наташа усадила ее в кресло. — Я Наталья Семеновна или просто Наташа. — Ольга Здолевская, с достоинством ответила девушкам. — Очень приятно, Михаил Дмитриевич. И тут ее веки дрогнули. Бьюсь об заклад, у Ольги наконец-то совместились Митин отец и председатель в ЦИК товарищ Скамов, чьи фото она видела в газетах. Она метнула на Митю взгляд... И я понял, что этот стервец ничего ей про меня не говорил. Ну и правильно, нечего выделываться тем, что ты сын главы государства. Точнее, председателя органа, выполняющего функции коллективного главы государства. Ужин прошел на отличном. Ольга вписалась в наш дом как родная. Митя привез три новости. Во-первых, он спас на Кубани за пропавшего Дзюмина. Неугомонный китаец в последнее время затеял акклиматизацию нужных и полезных ему растений. И если лимонник у него заколосился под Москвой, то вот для женьшеня и радиолы пришлось искать места потеплее. Там и попал в самый замес. Сперва к казакам Шкуро, потом Кочубея, от того уже к Медведнику, где его опознал и выцепил Митя. Затем молодежь исполнила новую песню «Смело мы в бой пойдем», И я поставил себе отметочку «Не забыть поговорить с Исаем Андроновым». Песня-то хорошая, но вот этих вот заходцев, и как один умрем, надо избегать. Пусть вражины помирают, а нам жить дожить. И третья новость. Он теперь гражданский. Военный трибунал рассмотрел его проступок и выпер из армии. Ну и хорошо. Будет наукой заниматься. «Вояк у нас хватает, а вот с образованными людьми плохо. Ольга вот тоже решила из армии уйти и учиться. Не женское это дело бронепоездом командовать. И, судя по разговорам с Наташей, учиться на медика». «Хорошая девочка, мне понравилось», — сообщила жена, когда мы укладывались спать. «Видел, как она на него смотрела?» «Да, как я на тебя». Я поцеловал Наташу. И Митя на Ольгу смотрел так же. И это настоящая любовь, которая в глазах, а не на метр ниже. «Когда свадьбы играть будем?» «Ты опоздал. Они уже расписались. Даже больше скажу. Ольга беременна на третьем месяце». «Ай да, Митя! Ай да, сукин сын!» «Даешь внуков!» Приподнятое настроение не покидало меня целый месяц, за который венгры слегка накостыляли румынам, а вокруг начал распускаться букет народных республик в Словакии и Трансильвании и жахнуло в Баварии. Так-то в Германии с момента отречения кайзера «де юре демократическая республика», причем с однородным социалистическим правительством, Созданный в качестве верховного органа власти Совет народных уполномоченных, состоял исключительно из социал-демократов, классических, независимых и спартакистов. В реально-то, насколько я помню, Липкнехт и Союз спартака в тот совет войти отказались и действовали на обострение. Ну и да, обострялись. А тут левые социал-демократы 10 лет работали рука об руку с Союзом труда, общались перенимали приемы и техники и мало-помалу к радикальным мерам стали относиться осторожнее. Типа лучше не досолить, чем пересолить. В недосоленное всегда добавить можно, а вот из пересоленного хрен уберешь. В Баварии же отличились как раз радикалы, прямо как у нас, ультралевые эсеры. Там революционеры и консерваторы сразу же после ликвидации монархии начали с политических убийств. После одной такой акции началась заваруха, правительство социал-демократов было сметено, власть захватили радикалы с анархистами и понеслись переустраивать мир, душить противников и вообще превозмогать. Я вот полагаю, что правильные вещи должны делаться относительно легко. Если яблоню трясти в мае, то яблок от нее не дождешься, а в сентябре достаточно подставить руку. Разумеется, без усилий ничего само не выйдет. Но есть опасная точка, когда усилие может превратиться в насилие над ходом вещей и привести к обратным результатам. Правые начали собираться в фрайкоры. Особенно их раздражал факт, что среди лидеров Баварского совета почти все были евреями. Толлер, Левине, Мюзам, Ландауэр. Дело запахло гражданской войной. Но центральное правительство в Берлине не замедлило употребить силу. Вести войска и растащить противников по углам. Незаконный захват власти порешили считать недоразумением. Участников политических убийств с обеих сторон упекли ломать камень, но вот декрет о земле отменять не стали. Да и как вернешь помещичьи землевладение, если по всей Баварии крестьяне землю уже переделили, и Баварский Крестьянский Союз горой встанет за любого, кто эту землю им гарантирует? Потом были советские республики в Бремени и Гамбурге, разоружение фрайкоров и широкий фронт социал-демократических и крестьянских партий по всей стране.